Глава шестая. Ручей протекал неподалеку. Между могучих сосен был скальный выступ. В нем небольшая расщелина. Вот из нее тек ручей. Вода в нем была чистая и холодная. Для того, чтобы удобно было брать воду, в русло встроили самодельный желоб из обожженной глины. А там, где вода стекала с желоба, выкопали ямку и дно выложили камушками. Получился небольшой бассейнчик, из которого было удобно черпать воду. Обустроили ручей давно. Видимо, еще в те времена, когда тут жили Григорий Ефимович с Агафьей Ефимовной. Мы только расчистили и поправили. Артем оказался ближе всех к ведру, подхватил его и, широко обходя прорезанную в земле линию, побежал за водой. А Агафья Ефимовна уже командовала. «Снимайте котел с огня, ставьте котелок, который для чая. Сильнее огонь!» Мишка с Ариком схватили журдину, перенесли котел в сторону а вместо него повесили плоский туристический котелок. деле жердину в развилке. Мишка подбросил хвороста. Огонь вспыхнул с новой силой. Агафья Ефимовна повернулась к Боре. «Нужны рябиновые веточки, срочно! Столько, сколько тут народу, включая кота!» Боря сосредоточенно нахмурился, огляделся, взял топорик и, позвав с собой двоих парней, ушел в лес. Прибежал Артем, вылил воду в котелок. Немного воды пролилось, Огонь зашипел, за пеплом. Артем гулянул на Агафьи Ефимовну, та и Еще неси. Потом повернулась к Илье. — По идее, возьми в землянке деревянную бодейку, отнеси ее к ручью, наполни водой. Вода будет утекать, бодейка рассохлась, но ты добавляй снова и снова, чтобы все время полная была. Илья побежал выполнять поручение. — Рита, — продолжала командовать Агафья Ефимовна, — Там в землянке на верхней полке в углу такой мешочек серенький. Неси его сюда. Редко засверкало лаптями. А вы все идите работайте. Дайте воздуха. Нечего тут торчать. Игорь Петрович развернулся к нам. Давайте, ребята, по местам. Землянка сама себя не построит. Деревья сами не срубятся. Лапти не сплетутся. За дело. Уходить, понятно, никто не хотел. Всем было интересно, что произошло. Дайте человеку в себя прийти. Повысил голос Игорь Петрович и добавил мягче. «Григорий Ефимович уже тут. Отдохнет и все расскажет». Народ, постоянно оглядываясь на Григория Ефимовича, потихоньку шушукаясь, потянулся по своим рабочим местам. А Григорий Ефимович, и не пытаясь встать, начал молча раздеваться. «Отвернитесь», — велела Агафья Ефимовна девчонкам. «Да они сами уже повернулись спинами к Григорию Ефимовичу, потому что он дошел до трусов». Всю одежду Григорий Ефимович аккуратно складывал внутри охранного круга, следя, чтобы ничто не пересекло границы. Он был худощавый и жилистый, но какой-то высохший. Вода в котелке закипела махом, и Агафья Ефимовна высыпала в него добрую половину содержимого мешочка. Остальное аккуратно завязала и сказала Ритке «отнеси обратно» и захвати покрывало с дальней лежанки. Ритка подчинилась беспрекословно. Так-то характер у нее мерзкий, но тут я даже удивился, как она с охотой и в точности выполняла все поручения Агафьи Ефимовны. А Агафья Ефимовна зачерпнула кружка из котелка и, напевая, пошла вокруг охранного круга. Через каждые два-три шага она быстро окунала пальцы в кипяток и она на прозрачную радужную стену, которая выросла из черты и куполом сомкнулась над очерченным местом, закрывая Григория Ефимовича от нас или нас от того, что находилось там, внутри охранного круга. Не от Григория Ефимовича же. Агафья Ефимовна успела трижды обойти закрытое место, когда прискакал Дема. Он, как сумасшедший, прилетел со стороны леса и сразу к черте, весь вздыбленный хвост трубой, остановился настороженный перед линией, постоял, поводил носом, пошевел ушами, повертел башкой, изучая, что там. Потом успокоился, шерсть улеглась, Вдоль черты, словно вдоль стыночки, посылань обошел по краю охранный круг и направился ко мне. Тут же залез на руки и ткнулся мордашкой в лицо, мол, я проверил, теперь все будет в порядке. Я погладил Дему и взялся за бересту, начал резать новые цены. Дема тут же решил, что я делаю для него игрушку. Принялся ловить цены, охотиться за ними, совершенно не давая мне работать. Игривое настроение котенка, и мерное посапывание черного немного успокоили меня, но лишь немного, потому что Агафья Ефимовна нервничала, это было видно. Она вылила в ведро с холодной водой содержимое котелка. Отдала котелок Мишке и сказала, чтобы он ополоснул его и принес еще воды для чая. Поднесла ведро к черте и спросила Григория Ефимовича, «Сам сможешь». От боли, которая прозвучала в ее голосе, у меня скрибнуло на душе. «Постараюсь», — проскрипел в ответ Григорий Ефимович. Агафья Ефимовна, напевая заговор, всунула ношу в призрачную стену. Ведро, да и сама Агафья Ефимовна моментально покрылись радужной пленкой. Черный встрепенулся, Дема бросил бересту, зашипел и выгнулся дугой. Шерсть на загривке стала дыбом. Но Агафья Ефимовна уже поставила ведро внутри охранного круга и, продолжая петь, отступила от черты. Радужные всполохи пробежали по ней и померкли. Дема с Черным успокоились, но от игривого и расслабленного состояния не осталось и следа. Теперь они оба внимательно наблюдали за происходящим. Григорий Ефимович, с трудом встав на колени, начал мыться. Он зачерпывал воду горстями и лил на себя. Может, мне показалось, но вода с него стекала черная и сразу уходила в землю. Как-то слишком быстро уходила, словно проваливалась. «Пришел Боря, принес рябиновых веточек». «По числу живых?» — спросила Агафья Ефимовна. «Да», — ответил Боря. «Идем «И с Черным тоже». Агафья Ефимовна коротко глянула в мою сторону и ничего не сказала. Забрала веточки и начала втыкать их в черту, повторяя снова и снова «Встань, рябина, красная, перводеревом, густым забором, дай дорогу живым, закрой путь мертвым». Через заслон мы мертвому не пройти, Зло в наш дом не пронести. То, что живо, пусть к небу тянется, Что мертво, пусть в землю уйдет. Слово мое крепкое, слово мое твердое, да будет так. Когда осталась не воткнутая только одна веточка, Агафья Ефимовна раскрыла покрывало. Григорий Ефимович к тому времени вылил все содержимое ведра на себя. Поднялся, и там, где в ограде не доставало веточки, словно в калитку шагнул к Агафье Ефимовне. Едва он переступил черту, как Дема зашипел, а черный заметался. Агафья Ефимовна накинула на Григория Ефимовича покрывала и быстро воткнула последнюю веточку рябины. Потом обняла брата и повела его к ручью. Одежда и ведро остались внутри круга. И я вдруг понял, что там они теперь и будут. Пришел Илья и сел к огню. Он был какой-то потерянный, как будто чурбаном по башке приложили протянул руки к пламени, словно сильно замерз. «Ну да», — подумал я, — «вода-то в руче холодная, а он вон сколько черпал ее в дырявую бадью». Я так подумал и сам себе не поверил, потому что было ощущение не простого холода, а смертного. Не, Илья не был ходячим трупом, но как-то словно опалило его этим холодом. Не знаю, не могу подобрать слов». Мне очень хотелось посмотреть, что там делают Агафья Ефимовна и Григорий Ефимович. Но никакая сила не заставила бы меня сейчас подняться и пойти туда. Поэтому я просто сидел и плел. Молчание у костра висело недолго. — Ну и что, скуксились? — спросила Ритка. Она под боченей стояла рядом с Ильей. — Мишка, давай котел на место. Еду варить надо. И чай тоже греть ставь. Ар, помогай ему. Чего стоишь? Я даже не сразу понял, что она так обращается к Харику. Он тоже удивился, но подхватил жердину за другой конец, и они вместе с Мишкой водрузили котел и плоский котелок на огонь. — Овощи почищены, порезаны, — обратилась Ритка к девчонкам. — Хватит сидеть. — Ты че это раскомандовалась? — взбунтовалась Марина. Я, признаться, был с ней абсолютно солидарен. — Ритка, притухни, — поддержала Марину Светлана. — Да я-то притухну а люди не жрамши будут, пока вы тут киснете. Ритка взяла ветку с привязанной ложкой и принялась остервенело мешать зашкварчавшие овощи. Но молчала Редко недолго. Через минуту переключилась на парней. «Мишка, дрова готовь, чего стоишь? Артащи ветки, нефиг без дела тухнуть». Че не стали спорить. Мишка взялся за топор, а Арик начал подтаскивать ему длинные сухие ветки, а потом складывать нарубленную в поленницу неподалеку от костра. Светлана с Мариной переглянулись, и Светлана начала резать морковку дальше. Марина потянулась к ножу, который отбросила Агафья Ефимовна, но Ритка остановила ее. — Не трожь. — И как я буду чистить картошку? Пальцем — Пальцем? — съязвила Марина. — Да хоть и пальцем, — взбеленилась Ритка. — Ты уж определись, чистить мне картошку или что. — А я откуда знаю? Ритка раскраснелась у огня. «Только этот нож не трогай, другой возьми». «Ага, сейчас в супермаркет сбегаю за новым». «Да хоть и в супермаркет», — взвелась Ритка. «Нельзя этот нож брать. Ты что, не видела, что ли, что тут было?» Ритка махнула ложкой в сторону охранного круга, и капли масла упали в костер. Огонь вспыхнул сильнее. «А что я должна была видеть?» Марина явно завелась и уступать Ритке не собиралась. «Девочки, да что на вас нашло?» — спросила Светлана. «На, Марин, возьми мой нож. Я уже порезала морковку. Рита у тебя горит». Ритка снова начала мешать и с раздражением бросила Светлане. «Ссыпай в котел, распорезала. Нечего стоять, как дура». «Ну, знаешь», — дернулась Светлана. «Раз такая умная, сама ссыпай». И, проваливаясь каблуками в дерн, пошла к парням, которые строили землянку. И тут я услышал, как Дема мурчит. Это было так неожиданно, что показалось странным. Хотя что может быть странного в мурчании котенка? Я тряхнул головой и увидел, как над илью поднимается черная дымка, словно что-то начало таять и парить. И Ритка в эту дымку время от времени окунается. Сам не зная почему, я поднялся, подошел к Ритке и, забрав у нее ложку, сунул ей Дему. — Иди отдохни, — сказал я и кивнул на свой чурбан. Редко как-то обмякла и отошла от костра. А я встал так, чтобы между мной и Ильей было пламя. Черная дымка явно боялась огня. Ожоги от близости костра заныли, особенно в местах незакрытых одеждой. Но не мог же я уйти. Я терпел боль, помешивал в казане и с тревогой наблюдал, как чернота поднимается и тает в воздухе. Мне без разницы, что это была за хрень, но, блин, в воздухе. А народ, между прочим, им дышит. Редко воно надышалась, и на людей кидаться начала. Огонь потрескивал, и я как будто наполнялся силой. — А что если... — подумал я, вспомнив про бесконтактные удары. — Конечно, Боря показывал нам, как применять их на людях. Там нужно было ощущать себя, словно ты язычок пламени, быть гибким и упругим. И ударяя, мы воздействовали на такой же язычок, только в другом человеке. А тут вот оно, настоящее пламя. Короче, я решил подтолкнуть огонь к Илье и окутать его им, и выжечь всю эту черноту нафиг, но аккуратно, чтобы самого Илью не задеть. Раз эта дымка боится костра, то почему бы не попробовать? Ну, я и... Пламя послушалось меня. Огонь взметнулся, как будто в костер кинули сухую сосновую ветку с хвоей, и осыпался искрами. Илья сперва шатнулся, а потом наоборот потянулся к огню, словно душа его поняла, что нужно делать. И тут он начал дрожать. Его затрясло, заколотило, но хоть живые эмоции на лице появились, отогреваться начал. А в котле между тем шкварчало. «Морковку нужно бросить», — крикнулась Чурбака редко. Я поглядел на стол, вздохнул и пошел бросать. «Я не умею готовить», — всегда готовила мама. «Я даже яичницу ни разу себе не пожарил, а тут...» В общем, я сгреб все и отправил в котел. Сразу захватить все не получилось, пришлось в несколько этапов. «Помешай», — подсказала Ритка. «Помешал. И еще мешай, чтоб не пригорело». Я вспомнил, как еще в школе боевой магии под руководством Агафьи Ефимовны мешал зелье для Григория Ефимовича и попробовал так же. От костра было жарко, и мешать нужно было стоя. Так-то не вопрос, но не очень-то удобно. Но самое главное — ожоги. Они болели уже нестерпимо. — Дочистила, — сказала Марина. — Нужно помыть. Я оглянулся. Единственное ведро стояло внутри круга. В котелке для чая вода уже закипала. Принесенной воды не было. Мыть негде. Единственный вариант, который пришел мне в голову, нужно с миской и картошкой идти к ручью и мыть там. Но там Агафья Ефимовна и Григорий Ефимович. Если Илья только чуть-чуть побыл рядом с ними и теперь не может отогреться, то что будет с тем, кто пойдет мыть картошку? А с картошкой что будет? Не мудрено, что я завис, но ненадолго. Потому что кто-то должен был пойти, и точно не Марина, и не Арик с Мишкой, и никто другой. Поэтому, передав Марине ложку и сказав ей, где нужно стоять, чтобы это было безопасно, подхватив миску с очищенными клубнями, я направился туда, куда сейчас хотел меньше всего. С одной стороны, я не рвался к ручью, а с другой там прохладно. Для моих ожогов самый то». «Подожди!» — крикнула Марина. «Я с радостью остановился. Помоги!» — сказала она и взялась за жердину. Пока я оставил на стол миску с картошкой, к Марине подскочил Арик. Они вместе сняли котел с обжаренными овощами и котелок с закипающей водой с огня. «Нужно воду из котелка в котел перелить и еще воды принести». Это было разумно, я, восхитившись предусмотрительностью Марины, подхватил котелок и... «Если вы хоть раз лили воду в раскаленное масло, вы меня поймете». Руки и лицо обдала горячим паром, и я еле удержался, чтобы не зашипеть. Кожа и так болезненно реагировала на тепло, а тут горячий пар. «Сильно больно», — участливо спросила Марина. В голосе ее было столько сочувствия что я поневоле расплылся в счастливой улыбке. Не, норм, ответил я и подхватил за ручку плоский туристический котелок. После слов Марины идти за водой было радостно, но только первые пять шагов. Потом я вспомнил Григория Ефимовича, Илью, и страх вытеснил все остальные чувства. Хотя теперь повернуть назад я уже не мог. Я шагал, как на эшафот, одной рукой прижимая к себе миску с начищенной картошкой, а другой, покачивая еще горячий пустой котелок. Идти до ручья недалеко, но как мне хотелось, чтобы расстояние было больше. В тот момент, когда я увидел Агафью Ефимовну и Григория Ефимовича, словно бы солнце накрыло тень, все краски померкли и звуки утихли. Лес оставался все такой же, древний. А вот Ефимовичи оба были юными и как будто светились. Григорий Ефимович лежал в ручье, А Агафья Ефимовна стояла рядом на коленях и словно бы напевала, но я не слышал ни единого звука. Я офигел и остановился. — Не для людей это зрелище, — проворчал черный. — Ну да ладно, тебе можно. Ты со мной. Иди. Я шагнул. Сначала один раз, потом второй. В следующий момент я услышал звон ручья, стрекотание кузнечиков, щебетание птиц, пение Агафьи Ефимовны. И пела она не заговор, она пела песню, песню про то, что каждое утро встает солнце, и целый день старательно согревает землю, и земля в благодарность покрывается цветами. И в этом основа мира, потому что если солнце не будет светить, то цветы не распустятся, а если цветы не распустятся, то зачем солнцу быть ласковым? Какой же у нее был красивый голос, от такого голоса хотелось жить. Я оглянулся и увидел, что послушать Агафью Ефимовну пришли... Блин, ее пришли послушать? Я даже не знаю, кто ее пришел послушать. «Леший водяной болотник», — подсказал Черный. «А это мавки. Вон воровой. Шушига с кикиморой. Как без них?» Не успел Черный назвать всех, как Леша оглянулся и увидел меня. И тут же что-то рявкнул. Все, кто был у ручья, словно забыли про Агафью Ефимовну, повернулись ко мне и поклонились. — Прости, хозяин, мы не знали, что ты тут, — припав к земле, сказал Леший. — Пока я думал, что ответить, Черный поднялся во весь свой пока еще слабенький рост и строго спросил, — Все ли в порядке в заповедном лесу? Он спросил у меня внутри, но его услышали. — Все в порядке, хозяин. Чернобог балует, но Леля навела порядок. Леший показал на Агафью Ефимовну.